Хетровка. В начале XIX века на этом месте располагались дворовые постройки вдовы коллегиевского секретаря А. И. Божуковой и вдовы коммерции советника Сусаны Калустовой. Во время пожара 1812 года постройки сгорели, а застроить участки вновь у женщин не хватало денег. 1823 году эти участки купил отставной генерал-майор Николай Захарович Хитрово. Годы жизни – 1779-1826. Владелец богатой усадьбы, находившейся неподалеку. Остатки усадьбы – особняк с колоннами – можно увидеть, зайдя во двор уже упомянутого дома со статуями рабочего колхозницы, дом 16, дробь 2. Особняк был построен в 1757 году княгиней Натальей Степановной Щербатовой на месте церкви Казанской Божьей Матери. Упоминается в конце XVI века, когда она была построена неким бояриным Головиным. В 1785 году дом отошел полковнику Корнову и его жене Наталье Алексеевне родственницы попечителя Московского учебного округа князя оболенского После пожара 1812 года усадьба восстановлена и перестроена в стиле ампир. А в 1820 году куплено хитрово уже у вдовы Корновой. В большом зале особняка давались шикарные балы, на которых бывал и Александр Сергеевич Пушкин. Надо сказать, что Николай Захарович Хитрово был женат на второй дочери самого фельдмаршала Михаила Илларионовича Кутузова Анне. Мужем третьей дочери Кутузова Елизаветы, которая была приятельницей Пушкина и очень почитала его, был тоже человек по имени Николай Хитрово. Николай Федорович являлся троюродным братом Николая Захаровича. Оба они принадлежали к древнему дворянскому роду, ведущему свое происхождение от выехавшего во второй половине XIV века из Золотой Орды к великому князю Рязанскому Олегу иоановичу Эдухана по прозвищу Сильно Хитр, нареченного при крещении Андреем. Николай Захарович Хитрово был флигель-адъютантом офицером в свите императора у Павла I и Александра I. Участвовал в войнах 1805-1811 годов против Франции и Турции. Принимал участие в осаде Браилова и после ранения вышел в отставку. На этом его военная карьера и закончилась. Перед самой войной 1812 года Он был обвинен по делу М.М. Спиранского и сослан сначала в Вятку, а потом в свое имение под Тарусой. После изгнания Наполеона из России Николай Захарович, благодаря Кутузову, был прощен и уехал в Москву. Коммерческая жилка тоже в нем присутствовала. И в 1824 году хитрово добил у московского военного генерал-губернатора Дмитрия Владимировича Голицына, годы жизни 1771-1844, разрешение на постройку неподалеку от своей усадьбы крытого рынка для мясного и зеленого торга. В течение 1824-1825 годов площадь была очищена от сгоревших построек, на средства шестигласной думы ее спланировали и замостили, построили каменные лавки для торговли. Планировалось также обсадить будущий рынок тополями, однако до конца осуществить свои планы хитрово не успел. В 1826 году он скоропостижно умер в возрасте 47 лет. Наследники особо не стали заниматься затеей генерал-майора, и нормального рынка не получилось. Раз в год – Перед рождественскими праздниками приезжали сюда крестьяне подмосковных деревень и прямо с вазов продавали замороженное мясо, птицу и дичь. Усадьба же перешла сперва Московской первой гильдии купеческой жене А.Н. Немчиновой, а в 1887 году вдове гвардии полковника Е.Д. Орловой, завещавшей особняк императорскому человеколюбивому, Обществу комитета попечителей бездомных. Орловская богодельня. Часть усадьбы сдавалась в аренду. В 1829 году Обществу поощрения трудолюбия. В 1899 – Большевскому приюту. В 1922 году здание передали фельдшерской акушерской школе имени Клары Цеткин. Ныне медицинское училище номер 2 имени Клары Цеткин. При постройке на месте усадьбы жилого дома в 1930 году была разрушена домовая церковь, возведенная еще княгиней Щербатовой. 1860-е годы Хитровская площадь стала своеобразной биржей труда сезонных рабочих. Сытин пишет, «Некоторым удавалось через рынок получить постоянное место. Чаще устраивались на поденщину» а многие вовсе оставались без всякого заработка. В невольном бездействии они бродили или валялись летом на пыльной мостовой, осенью и в зимнюю стужу, не имея теплой одежды, днем дрожали от холода, а ночью укрывались в душных и мрачных ночлежках. Некоторые нищенством по окрестным переулкам добывали себе насущный хлеб и медный пятак на ночлег. Для сотен безработных – не имевших в Москве никакого пристанища, полуголодное, бесприютное пребывание на хитровом рынке становилось роковым. Площадь окружали каменные дома с ночлежками. Ночлежных домов здесь было четыре. Самым отвратительным был дом Кулакова. Он состоял из нескольких каменных корпусов. В нем было 64 ночлежных квартиры на 767 мест – а ночевало ежедневно не менее трех тысяч человек. Люди спали где только могли, под нарами, в проходах и так далее. В остальных трех ночлежных домах преобладали мелкие мастерские, жили торговцы в разнос и тому подобные люди с постоянным занятием. Но Кулаковский дом населяли самые низшие слои хитрого рынка. Здесь было много таких людей, которые промышляли темными делами. Обычным явлением было пьянство и открытый разврат. Можно сказать, что все занятия ночлежников имели целью добыть деньги на водку. Особенно интересна была профессия у 10-12 опустившихся интеллигентов. Сидя на нарах или стоя на коленях, они переписывали роли для актеров. Хитровка тем и привлекала их, что здесь можно было оставаться и днем, Тогда как городские ночлежные дома утром выставляли ночлежников для проветривания помещения. Каждый переписчик зарабатывал в день 40-50 копеек, и вечером их пропивал. Никто из них не мог собрать денег на одежду, и потому все они ходили в лохмотьях. Отправляя одного за получением заказа или с переписанными ролями, они наряжали его во все лучшее, что имелось у всех, а сами сидели часто без самой необходимой одежды. В других домах хитровки плели корзиночки для детских игр, завертывали в бумажки дешевые карамели и тому подобное. Здесь, под конец жизни, обитал известный живописец Алексей Кондратьевич Саврасов, годы жизни 1830-1897. Автор картины «Грачи прилетели», и многих других великолепных пейзажей. Последние 15-20 лет жизни он тяжело болел. Уже не появлялся на выставках, ютился в грязи и нищете и за бутылку водки, стоившую в те времена 25 копеек, писал для Сухаревки, Московского воскресного рынка, на скорую руку по памяти пейзажи, подписывая их А.С. Зимой он в старой рваной бабьей коцовейке, в худых опорках, подвязанных веревкой, и в черной, похожей на воронье гнездо шляпе, подходил к прохожим и тихо говорил «Подайте опохмелиться академику живописи». Трущобы-хитровки были приютом не только пропоиц, неудачников, так называемых лишних людей, но и воров, уголовников. Тот же Сытин пишет Из старожилов рынка всегда находились опытные субъекты, которые умели научить новичков, как произвести кражу, как ускользнуть от полиции, кому немедленно сбыть краденое и тому подобное. От краж переходили к грабежу. Ссоры и драки в трактирах случалось оканчивались убийствами. Даже человек, обладавший сильной волей, оказавшись в этой атмосфере, терял моральное равновесие. Под предводительством дяди Геляя, который очень красочно и подробно описал хитровку, в 1902 году сюда приходили Константин Сергеевич Станиславский, Владимир Иванович Немирович Данченко и художник Симов, ставившие в амхате на дне Максима Горького. Театр тех дней стремился к максимальной жизненной правде, и они хотели познакомиться с прообразами персонажей, которых им предстояло изобразить. Дом Кулакова, ранее Ромейка, назывался современный дом номер 1-2 по Певческому переулку. Переулок этот много раз менял свое название – Крутицкий, Свиньинский, Масляный, Астаховский. Певческим он звался по слободке певчих Крутицкого архиерея, находившийся в XVII – начале XVIII века на Солянке. В конце XVIII века здесь поселился флота флотокапитан С.И. Свиньин, но более известен его наследник, статский советник Павел Петрович Свиньин, 1787-1839 годы жизни. Немного расскажу о нем. Это был известный писатель, художник, географ, коллекционер и владелец частного музея. Среди его книг достопамятности Санкт-Петербурга и его окрестностей, картины России и быт ее разноплеменных народов, с иллюстрациями автора. романы «Ермак» или «Покорение Сибири», Шемякин суд. В 1818-1823 годах он издавал журнал «Отечественные записки», в котором поместил массу статей по русской истории очерков путешествий и так далее. В журнале впервые было опубликовано около 200 интереснейших документов 14-19 веков. Современники обвиняли Свингена в том, что он описывает местности им не называли его русским Мюнхаузеном. Вот как охарактеризовал его поэт О.М. Сомов в 1823 году в сатире на северных поэтов Хвала, неукротимый лгун, свиньин неугомонный, бумаги дерзостный почкун, чужим живица склонный. Писатель, химик, астроном и дипломатик славный, художник, врач и эконом, во всем нулю лишь равный. Про свиньина писатель Александр Измайлов «Годы жизни 1779-1831» написал басню «Лугун», а Пушкин эпиграмму под названием «Собрание насекомых» в 1827 году и сказку «Маленький лжец» 1830 года. С Александром Сергеевичем Свинин был очень хорошо знаком, даже был его далеким родственником. Скажу также, что Павел Петрович – приходился родственником и другому великому русскому поэту Михаилу Лермонтову. В 1825 году Свиньен и Пушкин вместе отправились в Бессарабию. Курьезы и приключения, случившиеся там с Павлом Петровичем, здорово позабавили поэта. Когда Николай Васильевич Гоголь обратился к Александру Сергеевичу с просьбой дать ему какой-нибудь сюжет, то Пушкин подарил ему живого героя. Павла Петровича Свиньина, описав его характер и его похождение в Бессарабии и дав даже и черновой набросок. Идею Пушкина Гоголь прекрасно воплотил в своей комедии «Ревизор». Так что Павел Петрович Свиньин – прототип Хлестакова. Еще он был любителем и собирателем русских древностей и предметов искусства. Собрал богатый музей картин, портретов, монет, медалей, рукописей и книг так называемый «Русский музеум». Он находился в его квартире в самом конце улицы Покровки. В 1839 году Свиньин умер, и его обширные усадьбы и барские палаты перешли к купцам Расторгуевым. Но вернемся к нашей хитровке. Угловое здание дома 1-2 по Певческому переулку звалось «Утюгом». Корпуса по Петропавловскому переулку – сухим оврагом, а все вместе – с свиным домом. Владельцем дома во второй половине XIX века был инженер рамейка который пустил его под ночлежки. Перед Октябрьской революцией им владел потомственный почетный гражданин И.П. Кулаков, бывший буфетчик трактира «Каторга». Разбогатев, он купил усадьбу в селе Константиново на родине Сергея Есенина. Дочь его, Лидия Ивановна Кашина, была знакома с поэтом. Ей он посвятил стихотворение «Зеленая прическа». А еще она явилась прототипом главной героини поэмы Анна Снегина. На другой стороне Петропавловского переулка, в доме действительного статского советника Сергея Сергеевича Румянцева, кроме ночлежек, находились два трактира – Пересыльный и Сибирь. В первом – собирались нищие и барышники, а во втором воры, картежники и скупщики краденого. Другой трактир, прибежище воров и беглых каторга, находился в доме Елизаветы Платонной Ярошенко, дом 11 по Подколокольному переулку. В начале XIX века здесь находилась усадьба Бабарыкиных, от которой остался единственный дом во дворе именно в ночлежке дома Ярошенко, где жили переписчики ролей, и привел артистов гилеровский «Хитровку» много раз пытались перенести в другое место, например, на Конную площадь рядом с Морозовской детской больницей, и закрыть. Строили ночлежные дома. Власти организовали попечительство о бедных хитрого рынка. Под председательством графини Варвары Николаевны Бобринской – Но избавиться от трущоб московского дна так и не получилось. По данным переписи 1911 года население ночлежек на Хитровской площади составляло 5,5 тысяч человек, а в некоторые годы до 10 тысяч. После революции началось разрушение кулаковки и утюга. Ночлежники отказались платить съемщикам квартир за ночлег, и те разбежались. В домах начался грабеж и анархия. По близлежащим переулкам страшно было ходить. В 1923 году Моссовет принял решение о ликвидации хитрого рынка, и в течение недели площадь была очищена от притонов и трущоб. Бывшие ночлежки отремонтировали и заселили рабочими служащими. Кулаковку с утюгом и сухим оврагом снесли до основания и построили заново. В 1928 году на месте площади хитрого рынка открыли сквер, позже пустили по переулку трамвай, а в 1930-х построили школу, ставшую позднее электромеханическим техникумом «Дом-1» и жилой дом «Дом-13-2» архитектор М.В. Крюков, в котором также находились отделения агентства печати новости «АПН», и продовольственный магазин, известный в округе как «Серый». Вместо магазина теперь ресторан и бар «Фатаморгана». Лишь небольшой закуток, в котором когда-то был винный отдел, занят продуктами, а помещение ПН занимает Министерство энергетики Российской Федерации. С 1935 по 1993 год площадь носила имя Максима Горького – А сейчас только название Хитровского переулка напоминает о московской достопримечательности столетней давности.